Глава двадцать Истоки тьмы. Рафаэль отвернулся, его плечи напряглись. Жадность и зависть превратили его в чудовище, — произнес он. Его голос стал твердым. Он хотел всего и не остановился ни перед чем, чтобы получить это, даже перед убийством собственной семьи. «А как ты оказался на этом острове?» Голос Изабеллы дрогнул, в глазах читалось потрясение. Ей трудно было осознать услышанное, но она знала, что должна узнать всю правду. Рафаэль глубоко вздохнул, в его взгляде промелькнула горечь воспоминаний. Когда мы с Амелией вернулись домой, там царила суматоха. Виторию приказал отправить всех слуг в госпиталь Гранде для проверки. Опасаясь, что болезнь могла распространиться. Нас с Амелией тоже направили туда. Он был в ярости, узнав, что я выжил. Ведь в этом случае все наследство переходило ко мне. Рафаэль отвел взгляд, его челюсть напряглась. Он подкупил доктора, чтобы тот добавил яд в лекарство мне и нескольким слугам, чтобы создать видимость эпидемии. Я должен был умереть в госпитале, как и мои родители. Изабелла в ужасе прижала руку к губам. Какое же он чудовище! Все могло так и случиться, если бы Амелия случайно не подслушала разговор доктора с Виторио. Она рискнула всем, чтобы спасти меня. Амелия и несколько верных слуг устроили побег. Они похитили меня и спрятали на корабле который отплывал к далеким берегам. — Это оказался пиратский корабль? — осторожно спросила Изабелла. Ее глаза расширились от догадки. Рафаэль покачал головой. В его взгляде мелькнула горечь. — О нет, не все так просто, — ответил он, усмехнувшись с оттенком печали. — Тогда я еще не знал, что моя жизнь изменится навсегда. Рафаэль отвернулся, глядя на бескрайнее море, словно пытаясь вновь увидеть тот роковой день. Это был торговый корабль, принадлежавший одному из друзей моего отца. Человек чести, он согласился укрыть меня, даже не зная всей правды. Он обещал доставить меня в Испанию, подальше от коварства Виторио. Рафаэль замолчал, его челюсти напряглись. Но до Испании мы так и не доплыли. Через несколько дней на нас напали пираты, жестокие, безжалостные. Изабелла зажала рот руками. Ее глаза наполнились ужасом. Это был корабль капитана по прозвищу «Быстрый ветер», — начал Рафаэль. Его голос звучал глухо, словно слова пробирались сквозь годы боли и воспоминаний. Когда один из пиратов поднял саблю, готовясь сразить меня, Амелия бросилась ему в ноги, умоляя о пощаде. Она рассказала мою историю. Быстрый ветер долго молчал, вглядываясь в мои глаза, а затем приказал опустить оружие. Он пожалел меня. Вместе с Амелией он забрал меня на остров Пелестрина. Рафаэль сделал паузу. Глядя на горизонт, где небо встречалось с морем, Ветер трепал его темные волосы, А глаза потемнели от воспоминаний. «Он стал мне как отец», — продолжил он, Голос его дрогнул. «Он учил меня искусству морских боев, Стратегии и хитрости. Я перенимал у него все, От мастерства фехтования до умения Ускользать незаметно от врагов». Он воспитал во мне пирата, но, что важнее, он сохранил во мне человека. Изабелла внимательно слушала, не сводя с него глаз. Она видела, как много боли таилось за каждым словом, как тяжело ему было открывать перед ней свое прошлое. Когда быстрый ветер погиб в одной из стычек с королевским флотом, команда выбрала меня капитаном. Продолжил Рафаэль, сжав кулаки. Я стал черным призраком. Это имя мне дали не просто так. Я был неуловим, словно тень. Я знал, как исчезнуть, не оставив ни следа, ни шанса на поимку. Я всегда знал, когда нужно отступить, чтобы выжить и вернуться сильнее. Он замолчал, и его взгляд вновь устремился вдаль. Туда, где бескрайнее море поглощало линию горизонта. Этот остров стал моим домом, а команда семьей. Я научился жить по законам пиратов, хотя никогда не смирился с их жестокостью. Они стали мне верны, а я их капитаном. Но не было ни одного дня, чтобы я не мечтал вернуться в Венецию, чтобы отомстить, чтобы вернуть свое имя и свое наследие. Голос его звучал тверже, а взгляд стал острым, как сталь клинка. Изабела почувствовала, как ее сердце сжалось от боли за него. «Но ведь ты можешь вернуться и заявить свои права на наследство», с надеждой в голосе произнесла Изабела. «Можно даже пойти к самому королю». Рафаэль горько усмехнулся. В его глазах мелькнула обида, накопленная годами. «Ты даже не представляешь, насколько глубоко Виторию пустил корни. У него глаза и уши повсюду, весь двор у него в кармане. Его власть сейчас сильнее, чем когда-либо. А кто я?» В голосе Рафаэля зазвучало отчаяние. «Пират, преступник, изгнанник, скрывающийся от правосудия! Меня никто не станет слушать!» Изабелла покраснела, осознав, что ее план слишком наивен. Она отвела взгляд, но затем, собравшись с духом, продолжила. «Ты же понимаешь, что мне нельзя оставаться на острове. Виторио рано или поздно выяснит, где я нахожусь, и тогда он придет за мной». «И за тобой! Я не могу подвергать тебя такому риску!» Рафаэль нахмурился, его лицо стало мрачным. Он знал, что она права. Он надеялся, что сможет скрыть ее от внешнего мира. Но Виторио был слишком опасен и умен, чтобы так просто отказаться от своих планов. «Дай мне еще немного времени, Белли!» — прошептал он. Его голос был полон боли. «Я что-нибудь придумаю, я обещаю!» Изабела посмотрела на него. Ее глаза блестели от слез, которые она пыталась держать. Она знала, что у них почти не осталось времени, но верила ему. Верила в его силу, в его умение выходить сухим из воды, в его решимость. «Хорошо», — прошептала она. Ее голос дрогнул. Она крепче прижалась к нему. Чувствую тепло его тела и биение сердца. «Я верю тебе, Рафаэль!» Он обнял ее, накрыв ее хрупкую фигуру своими сильными руками, как будто хотел защитить от всех бед этого мира. В этот момент они были только вдвоем, посреди пустынного пляжа, под шепот волн и шорох листьев пальмы. Время замерло, оставив их в этом мгновении полном нежности и боли. Их мирная тишина была нарушена звуками приближающихся шагов. Рафаэль мгновенно напрягся, его тело словно стало частью ночи. Черный призрак снова взял контроль. Вихрь мысли, как всегда, был сосредоточен на деле. К ним приближался венченца. Капитан! — начал он, подходя ближе. Зуб и Шустрый вернулись, они доставили Катарину на остров Бурана. — Хорошо, — коротко ответил призрак.